Глава 4. Времена не выбирают, а вот имена. Серьёзно, к каблукам, прямо в спортивный мешок. Тан, да ты шутишь. Жив и впрямь оказался живчиком. Она уже знала, что у всех иммунных вульев со временем повышается регенерация, скорость реакции, выносливость. На ускорение выздоровления также влияет усиленное питание и употребление поила из паранов. Но это же не значит, что раны должны затягиваться прямо на глазах. Жив приходил в себя со скоростью, недоступной не то чтобы обычному человеку, но даже и иммунному, продержавшемуся в улье достаточно долго. Уже к концу схватки с топтуном разорванная груди на парня успела покрыться коркой, а глубокие царапины от когтей и шипов вообще почти исчезли. Неестественно вывернутую в локте руку Жива танк просто вывернул в правильное положение и так оставил. даже не зафиксировав. До найденной танком машины живдо ковылял сам, без помощи, развалился на заднем сиденье и присосался к фляжке с живцом. Танк, придерживая разорванный бок, уселся за руль, а Анне пришлось ютиться на переднем пассажирском вместе с овчаркой. Бросать собаку она отказалась наотрез. Та, впрочем, тоже не собиралась оставаться. Ходила за Анной по пятам. Спортивный белый седан ревел двигателем на всю округу, без напряга выдавая по две сотни в час. На такой гул давно должны были бы сбежаться все зараженные с ближайших кластеров. Но дорога была подозрительно пуста. Только на обочинах временами мелькали обглоданные до бела скелеты. Пару раз им встретились бегуны, которых танк попросту объехал. Доразок за ними увязался зараженный, отдаленно похожий на переевшую из стероидов помесь человека и гориллы. Одырейщик спокойно прокомментировал жив. Не догонит. А но такое затишье тревожило. По словам рейдеров, здесь должно было быть весьма оживлённо. Мало того, что пекло, так ещё всего сутки с перезагрузки соседнего кластера прошли. Заражённые разной степени развитости должны разгуливать, как звёзды на Бродвее. А вместо этого тишина и покой. Возможно, кластер вот-вот на внеплановую перезагрузку пойдёт. Напряжённо откликнулся танк, когда Анна рискнула поделиться своими подозрениями. Ну, мало вероятно. Кисляка не видно. Тогда почему здесь так спокойно? Танк и развалившийся на заднем сиденье Жив переглянулись. Тебе бы выбрать новое имя, Анна, вместо ответа посоветовал танк. Зачем? удивилась Анна. Да традиция такая. Как ни в чём не бывало откликнулся Жив. Примета. Кто в улей попал, домой не вернётся. Так что прежнего себя надо забывать. Мужиков крестят обычно, погоняло дают, а женщин сами себе имя выбирают. Анна задумчиво посмотрела в окно на проносящиеся мимо пейзажи. Не сказать, чтобы она питала какую-то особую любовь к собственному имени, но и менять его ей не особо хотелось. А что, если я тоже хочу погоняло, а не имя? Танко удивлённо скиннул брови. А что? Неожиданно поддержал Анну жив. В исключительных случаях И женщину крестить можно. Будет у тебя крестница, а не крестник. Ты пытана завалить на второй день в улье. Да я бы за такую крестницу душу отдал. Танк. Давай я её сам окрещу. Обойдёшься, беззлобно огрызнулся танк. Ладно, как скажешь. Так что какое поганело, Дадим. Танк из подлобья посмотрел на Анну. Выбирай сама. Я в ваших женских штучках не селён. Если ляп на чего, а ты меня потом каблуком этим своим как Топтуна. «Шпилька», — сказала Анна, скосив глаза на перемазанную кровью и слизью, потерявшую весь свой лоск туфлю, торчащую из кармана рюкзака. Она сама не понимала, почему не оставила ее в теле Топтуна. «А что? Хорошо звучит», — скинулся жив. «Это же заколка такая вроде, да? Заколка», — кивнула Анна. «И каблук». На лицо танка выползла довольная ухмылка. «Каблук — это хорошо, в тему». Когда добро пожаловать в улей, Шпилька. Долгой жизни не обещаю, но потенциал у тебя есть. На вот, кстати, пока не забыл. Танк вытащил из кармана спаран и зелёную горошину размером с ноготь мизинца. Положил Шпильке в карман. Спараны по-честному поделим, каждому по штуке. А горох твой заслужила. Как живчик готовить, знаешь уже. А горох в уксусе с содой растворять надо, ну и через тряпку под конец просодить. «Для чего он?» — спросила Шпилька, разглядывая Горошину. «Жив!» «Я про способности не успел рассказать», — откликнулся парниша. «Ну так сейчас расскажи». «Сам расскажи, ты ж крестный!» — рассмеялся жив. «Су... волочь!» — вздохнул Танк. «Ладно, слушай сюда, крестница. Рано или поздно у каждого иммунного просыпается нечто вроде сверхспособностей. Кто-то время может замедлять...» Кто-то сигарету от пальца прикуривает. В общем, как повезет. В способности обычно несколько, но проявляются они не сразу. Так вот, чтобы это ускорить, мы горох и пьем. Средство слабое, зато, в отличие от жемчуга, безопасное. И достать проще. Значит, уксус и сода? Себе под нос пробормотала шпилька, пряча спаран и горошину в карман. А жемчуг как добыть? Цепкая какая! Восхитился жив. Нет, танк, ты только глянь. Второй день, а уже за жемчугом намылилась. Никуда я пока не намылилась, отрезала Шпелька. Жить хочу. Это правильно, одобрил танк. Раны ещё, но про жемчуг расскажу. Добывают его из элиты. Изредка в рубирах попадается. Бывает двух видов: чёрный и красный. У чёрного риск побочных эффектов выше. Ну там, травнуться можно или квазом стать. Иногда и умом люди двигают, за ту шанс новый дар открыть. Но только шанс. Случается, что и не срабатывает. Бывает ещё белый жемчуг. У него никаких галимых спецэффектов нет, но пробил его сразу забудь. Я тебе даже и рассказывать не буду, из каких тварей его добывают. Почему? Примета плохая, особенно в пекле. Нам везёт пока. Не хочу удачу спугнуть. Везёт, что кластер пустой оказался, почти без заражённых. Почему так? Танк вздохнул, ещё раз переглянулся с Живым. Муры этой же дорога из Москвы ушли со всеми нашими грузовиками. Ну и по пути решили, видимо, проверить кое-какое средство. Какое? Шпилька, когда хотела, умела быть очень упорной. Да ладно, танк, крестница же, встрял Жив. Ей так и так с нами теперь. Танк помолчал, наморщив лоб, и махнул рукой. В общем, так. Мы в твою Москву не в первый раз уже ходим. Поняла уже, наверное, что у нас тропка сюда давно протоптана. Шпилька кивнула, вся превратившись во внимание. Знаешь, что такое фунгицид? Что-то для обработки растений от грибков и всякой плесени. Именно. Только те, что для растений, это так, гражданский вариант. Но есть там у вас одна любопытная лаборатория. работающая на военные нужды. Занимается она квазисистемными фунгицидами массового действия. Знать не знаю, зачем это нужно в тех мирах, но здесь у этих самых фунгицидов оказался крайне интересный эффект. Они неплохо так действуют на наших зараженных. Всего несколько минут воздействия, и у медляков грибница, прижившаяся в споровом мешке и пустившая корни в мозг, начинает организировать. Понимаешь, о чем говорю? Я говорю. Шпилька кивнула, и танк продолжил. На развитых действует чуть похуже, но всё равно. Даже элитникам эта штука не понравилась. Вот за этой хренью мы в Москву и ходим. Риск огромный, но это оно стоит. Бывает, конечно, что после перезагрузки то лаборатории этой нет, то разработка на начальной стадии застопорилась. Но в большинстве случаев нам везёт. И в этот раз тоже нашли, на всякий случай уточнила шпилька. Нашли и Как обычно, часть наших пошла собирать всех зараженных в одно место, а остальные лабораторией занялись. Выгребли все, что надо, собрались уходить, а тут муры. Стрельба, пальба, мы на них зараженных натравили, а сами дёру. На обратном пути на тебя наткнулись. Жнец отставших до утра ждать собрался, вот мы и решили тебя забрать. Бросать как-то не по-человечески было. Шпилька слушала и удивлялась собственному спокойствию. Анне, обыкновенной, ничем не примечательной, привыкшей к комфорту, стабильности и безопасности, логичнее было бы впасть в панику от происходящего вокруг. Запереться в квартире, отрицать происходящее и просто ждать, пока проблема решится сама собой. Но шпилька была другой. Она без сомнения отправилась в неизвестность в компании двух более чем подозрительных с виду мужиков, увешанных оружием. Бросила всё. Обжитую квартиру, вещи, прежнюю жизнь. ещё толком не понимая, что эта жизнь закончилась, а началась другая. А самое удивительное, шпильке, в отличие от Анны, происходящее даже немного нравилось. Её не пугали ни заражённые, ни муры, которых она пока не видела, ни попутчики. Её не пугал улей и странные законы, царившие в нём. Она тут всего два неполных дня, а уже сумела победить топтуна, тварь более чем опасную. Не в одиночку, конечно, без танка и жива, Она вообще вряд ли бы смогла что-то сделать, но сил и, главное, смелости нанести последний удар хватило. Наверное, поэтому тут и выбирают себе новое имя те, кто смог выжить и приспособиться, уже едва ли похожи на себя прежних. Они сбросили мишуру цивилизации и рамки законов, сняли маски гуманных добряков и увлечённых карьеристов и стали собой, дикарями, свободными от морали и запретов. «А жнецу, походу?» Муры ну, за подню подготовили, продолжал танк, не заметив задумчивости шпильки. Всех порешили, грузовики с добычей угнали, а по пути решили проверить, как средство работает. Так что, шпилька, мы живым тебе получается дважды должны. За один раз считай, сразу расквитались. А таптун пока на нас вот правда не ждал, что ты в бой кинешься, думал, помчишься полями, только пятки засверкают. Так а что с фунгицидом? пропустив похвалу мимо ушей, как вечно несущественное, напомнила Шпилька. А ничего. Состав называется F217. Мы между собой Fкой так и зовём. Там иногда ещё цифры в конце бывают, но их никто даже не запоминает. Порошок для распыления. Если прямо на заражённых распылить, не разве это из-за нескольких минут передохнут? Кто круче, помучится, успеет или ты выживет, но ослабнет прилично? Мы этот порошок в обороне базы применяли. Ни один заражённый не сунулся. А на охотах вообще не лает дело. А Муры получается вашу добычу спёрли? констатировала Шпилька. Правильно мыслишь. Спёрли. И по пути решили сразу проверить в действии. Здесь. То есть таким образом мы сможем выследить муров? Кажется, она сболтнула лишнего. Танк отвлёкся от дороги, бросил на Шпильку хмурый взгляд. Втроём и без оружия. Нет, конечно. Мы на максимальной скорости движемся к базе и докладываем о том, что жнецы вся группа погибли. А там пусть приближённый жнец решает, что дальше делать. Кстати, оружие им ржицы не помешало бы, подал голос непривычно молчаливый Жив. У нас скоро развилка. Если уйдём направо, там кластер, который должен сейчас перезагрузиться. На нём прямо на окраине есть магазин охотничий. Может, заскочим по-быстрому? Дело, согласился танк. Пустыми в пекле быть не стоит, тем более не всю же дорогу муры и вкусыпать будут. Рано или поздно сообразят, что не стоит ею разбрасываться. А там, где перестанут сыпать, соберутся заражённые, догадалась шпилька. И придётся пробиваться? Хорошо развитые заражённые, поправил её танк. Едем к магазину. Развилку пролетели на скорости. не обращая внимания на ухабистую дорогу. «Вон там!» Показал жив, и танк, сбросив скорость, аккуратно припарковался на небольшом пятачке перед входом в двухэтажный магазин, чей ассортимент посвящен был, судя по рекламным плакатам, только и исключительно охоте. «В машине сиди!» Бросил танк живу и, взяв на изготовку нож, направился к магазину. «А ты со мной учиться будешь?» В полутемном торговом зале было тихо. Между витрин бесцельно слонялся медляк. При виде людей и собаки он радостно заворчал и протянул к ним руки. Танк успокоил его одним ударом и даже не стал проверять споровый мешок, на ходу пояснив. «Пустыш, слишком свежий. Буквально только что зараженным стал». В глубине зала обнаружилась витрина с оружием. Шпилька, а тогда еще Анна, однажды была в тире с бывшим. Ей тогда выдали карабин, название которого она не запомнила, и показали, что с ним делать. После занятия инструктор её даже похвалил, но на этом знакомство с пилькесом огнестрельным оружием закончилось. Теперь пришла пора узнавать его заново. Ну, держи. Отлёг её от воспоминаний танк. Сайга поднорезной 7.62 на 39. Тот же калаш, только без возможности стрелять очередями. Видела такой? Не просто видела, но, кажется, даже держала, как раз в том тире. Шпилька тихо охнула от неожиданной тяжести, и в который раз уже удивила саму себя. Подняла карабин, обняла плечом приклад, одновременно выдвинув вперёд левую ногу, как учили. Совместила прицель с мушкой. "Значит, видела, магазин заряжать умеешь?" Шпилька кивнула. "Заряжай". Тан кинул на витрину три пустых магазина. И несколько коробок патронов. Что не влезет, суй в карманы. И вот, возьми. Стреляй от резиновыми, но лучше с таким, чем без ничего. Против медликов сойдёт. Спустя 10 минут шмелька была вооружена до зубов. На плече висела сайга, 30 патронов в магазине, ещё один загнан в ствол. На поясе кобура с травматом и четыре подсумка с запасными магазинами. Пошли. Ну, ж тебе подберём. Заранее навалив на витрину ещё несколько стволов и кучу коробок с боеприпасами к ним. Ножи были на втором этаже. Эта тут шпилька совсем потерялась от изобилия. Там же, только оглядевшись, уверенно направился к стене с навешанными на ней мачете. Вот этот подойдёт. Теперь у шпильки, помимо огнестрелов, был ещё и нож. Хороший нож. Чего уж греха таить? В руке лежит удобно, да и длина такая. что не страшно с ним против зараженных выходить. «У каждого зараженного есть споровый мешок. Это их уязвимое место. Даже у элиты, не говоря уж об остальных. Как раз в такой мешок ты топтуной изредила. А тех, кто человеческий облик еще не утратил, можно просто зарубить или застрелить. Лучше руби. На выстрел другие сбегутся. Но если встретишь матерых, стреляй, не думая». И хочу, чтобы ты ещё кое-что знала. Тон, которым это было сказано, Шпельки не понравилось. Если на той развилке, где мы завернули к магазину, уйти влево, а не вправо, будет кластер с каким-то европейским городом. Пройдёшь его насквозь, попадёшь на небольшой стаб с обрубленным мостом через реку. Как увидишь, не перепутаешь. Обычно в Улье кластеры друг к другу дорогами цепляются, а там будет просто обрыв. Так вот, Река неглубокая, перейдешь в брод. Дойдешь до песчаного карьера, там экскаваторы огромные, с пятиэтажный дом высотой. От них налево будет еще один стад. Это уже конец пекла. Дальше внешка. Повернешь строго на восток. Дороги там дерьмо, – дерьмо-дерьмо. Зато зараженных, да и рейдеров, немного. На юг к дону не забирай, как бы не хотелось. Там внешники могут пастись, с ними тебе не справиться». Вообще от людей подальше держись, особенно если те группами ходят. Новичков обижать, конечно, не принято, но всегда есть те, кому закон не писан. Танк, может, по дороге расскажешь? Передёрнула плечами шпилька. Ей вдруг стало очень неуютно в этом магазине. Как будто интуиция подсказывала, что пора делать ноги. А если нигде не заблудишься, выйдешь к базе. Там спросишь Рубаку. Он правая рука жнецца. Запомнила? Вместо ответа с улицы донеслось урчание. Лайма за все время в магазине, не проронившая ни звука, вздыбила шерсть и глухо рыкнула. «Уходим!» – моментально отреагировал танк и замер, когда тишину прорезал сухой треск автоматной очереди. «Спрячься!» – скомандовал танк. «И не выходи, пока все не затихнет!» «Я с тобой!» – попыталась возразить Шпилька. «Нет, это муры!» Видимо, заподозрили, что мы с Живым выбрались из Москвы. Сиди тут. Про тебя они вряд ли знают. Как уйдут? Чеши полным ходом к рубаке. И лучше пешком. От машин слишком много шума. И бросать часто придется. Все поняла. Танк. Все поняла. Шпилька растерянно закивала. Не выходи, пока они не уберутся. Еще раз повторил Танк. Что бы там ни происходило, что бы они ни сделали со мной и с Живым. Сиди внутри, тише мышь. Ты нам никак не поможешь, если на muros полезешь. А вот Рубака обязательно должен узнать о том, что они тоже в пекло мародёрить научились. Всё, пошёл. Прятаться шпилька не стало. На четвереньках подползла к окну, выглянула. На парковке перед магазином стояли три пикапа. На двух были установлены пулемёты. В кузове третьего возвышалась клетка. В ней сидели трое. И, судя по поведению, они не были заражёнными. Вокруг пикапа входили до зубов вооружённые люди в камуфляже. Ещё один стоял напротив входа в магазин, одной рукой придерживая всклокоченного жива. Шлема на голове парня больше не было. В другой он держал приставленный к горлу рейдера нож. Он ничего не говорил, никого не звал. Просто стоял и ждал. Отросшие сальные волосы падали ему на плечи. Небритый подбородок рассекал шрам, набегал на угол губы, делая лицо муры похожим на гротескную маску. Приметная внешность, ничего не скажешь, такое легко запомнить. Окна магазина хорошо задерживали звук. Шпилька словно немое кино смотрела. Вот вышел танк, перебросился парой фраз с муром. Тот демонстративно встряхнул живо, провёл лезвием по коже, надрезая её. Показалась кровь. Ещё несколько беззвучных реплик. И танк принялся разоружаться. К нему тут же подскочили двое муров. Скрутили руки, пару раз профилактически врезали по почкам и повели к пикапу с клеткой. Мур, что держал живо, с неприятной ухмылкой что-то сказал парню, перехватил его за шиворот и тоже потащил к клетке. Спустя минуту пикапы взревели двигателями и выехали на дорогу. Вслед за ними укатил и спортивный седан. Бросать машину рейдеров муры не стали. Спилка осталась одна.